Глава 4. Он взял ее за руку, и они пошли бок о бок к креву прибоя. Они прошли не более ста ярдов, когда Вольф увидел первого гворла. Тот шагнул из-за дерева и, казалось, столь же удивился, как и они. Он закричал, выхватил нож, а затем повернулся крикнуть других позади него. Через несколько секунд образовался отряд из семи гворлов, и каждый держал длинный кривой нож. Вольф и Хрисенда имели фору в 50 ярдов. Все еще держа Хрисенду за руку, а в другой руке рог, Вольф бежал как можно быстрее. «Не знаю», — в отчаянии ответила она, — «мы могли бы спрятаться в дупле дерева, но окажемся в западне, если нас найдут». Они побежали дальше. Время от времени он оглядывался. Кустарник здесь был густой и скрывал некоторых горлов, но один-два все-таки были в наличии. Валун воскликнул он. «Он как раз впереди! Мы воспользуемся этим выходом!» Он вдруг понял. Как сильно ему не хотелось возвращаться в свой родной мир. Даже если это означало дорогу к спасению и временное укрытие, он не хотел вернуться туда. Перспектива застрять там и оказаться не в состоянии возвратиться была такой ужасной, что он чуть было не решился не трубить в рог. Но он должен был это сделать. Куда ему еще деваться? Решение было отнято у него спустя несколько секунд. Когда они с Хрисендой мчались к валуну, он увидел несколько темных фигур, сгорбившихся у подножья. Они поднялись и стали гворлами, со сверкающими ножами и длинными белыми клыками. Вольф и девушка свернули, когда трое у волона присоединились к погоне. Эти были ближе, чем другие, всего лишь в двадцати ярдах позади беглецов. «Неужели ты не знаешь никакого места?» выдохнул он на бегу. «За краем!» ответила она. «Это единственное место, куда они не смогут за нами последовать. Я бывала ниже грани, там есть пещеры, но это опасно». Он не ответил, сберегая дыхание для бега. Он ощущал тяжесть в ногах, а легкие и горло горели. Хрисенда, казалось, находилась в лучшей форме, чем он. Она бежала легко, ее длинные ноги ритмично поднимались и опускались, и дышала она глубоко, но без мучительных усилий. «Еще минуты две, и мы там!» — сообщила она. Две минуты показалось намного длиннее, но каждый раз, когда он чувствовал, что должен остановиться, он бросал еще один взгляд назад и возобновлял свои силы. Горлы, хотя и отстали еще больше, были по-прежнему видны. Они качались на своих коротких прямых ногах, и на их бугристых лицах была написана решимость. «Может быть, если ты отдашь им рог?» — предположила Хрисенда. «Они уберутся. Я думаю, им нужен рог, а не мы». «Я сделаю это, если буду вынужден», — выдохнул он, но только в качестве последнего средства. Внезапно они побежали вверх по пологому склону. Теперь его ноги чувствовались как в веригах, Но он обрел второе дыхание и думал, что сможет пробежать еще какое-то время. Затем они выбежали на вершину холма и на край утеса. Хрисенда не дала ему бежать дальше. Она подошла к краю вперед его, остановилась, посмотрела вниз и жестом подозвала его. Когда он оказался рядом с ней, он тоже глянул вниз. Желудок у него сжался в кулак. Утес, состоявший из твердой, черной блестящей скалы, шел несколько миль прямо вниз. Затем ничего. кроме зеленого неба. «Так значит, это край света?» произнес он. Хрисенда не ответила ему. Она бежала вперед него, глядя за край утеса, время от времени ненадолго останавливаясь изучить грань. «Еще около шестидесяти ярдов», сказала она, «за теми деревьями, которые растут прямо на краю». Она помчалась быстрее, и он не отставал от нее. В то же время один гворл вырвался из кустов, росших по внутренней грани холма. Он как раз обернулся и крикнул, явно уведомляя своих собратьев, что нашел добычу, а затем атаковал, не дожидаясь их. Вольф побежал к Гворлу. Увидев, что тварь подняла для броска нож, он швырнул в него рог. Это захватило Гворла врасплох. Или, наверное, переворачивающийся рог отразил ему в глаза солнечный луч. Какой бы ни была причина, его колебание хватило Вольфу для получения преимущества. Он налетел во весь дух. Когда Гворл пригнулся и протянул руку к рогу, Огромные волосатые пальцы обвелись вокруг него. Тварь издала скрежещущий крик восторга, а Вольф набросился на него. Он ткнул ножом в выпирающее брюхо. Гворл поднял собственный нож, два клинка лязгнули. Промахнувшись при первом ударе, Вольф хотел было снова бежать. Эта тварь, несомненно, владела искусством боя на ножах. Вольф очень даже неплохо знал фехтование и никогда не бросал практиковаться в нем. Но была большая разница между поединком на рапирах И грязной поножовщиной без всяких правил. И он это знал. И все же он не мог убегать. В первую очередь Гворл свалит его, метнув нож в спину прежде, чем он успеет сделать четыре шага. Также существовал еще и рог, стиснутый в бугристом левом кулаке Горла. Вольф не мог его оставить. Горл, понимая, что Вольф оказался в очень неприятной ситуации, оскалился. Сверкнули его длинные, мокрые, желтые и острые клыки. Вольф подумал, что с ними эта тварь не нуждалась в ноже. Мимо Вольфа пронеслось что-то золотисто-коричневое с развивающимися волосами в черно-каштановую полоску. Глаза Гворла расширились, и он повернулся налево. Утолщенный конец шеста длинной палки, лишенный сучьев и части коры, врезался Гворлу в грудь. На другом конце находилась Хрисенда. Она бежала во весь дух, держа мертвый сук, словно шест прыгуна. Но как раз перед столкновением она отпустила его, И он ударил чудовище с достаточной скоростью и высомостью, чтобы опрокинуть его на спину. Рог выпал из руки, но нож остался в другой. Вольф прыгнул вперед и воткнул конец лезвия между двух хрящевых бугров на толстой шее Гворла. Мускулы там были толстыми и сильными, но не настолько, чтобы остановить лезвие. Оно застряло только тогда, когда перерезало трахею. Вольф вручил Хрисенде нож Гворла. «Вот, возьми его!» Она приняла его, но, казалось, пребывала в шоке. Вольф жестко надавал ей оплеух, пока ее глаза не перестали быть стеклянными. «Ты действовала отлично!» — приободрил он ее. «Кого бы ты предпочла увидеть мертвым, его или меня?» Он снял с трупа пояс и пристегнул его себе. Теперь у него было три ножа. Он сунул окровавленное оружие в ножны, взял в одну руку рог, а в другую руку хрисенды и снова пустился бежать. Позади них поднялся вой, когда первые из горлов перевалили за край холма. Однако Вольф и Хрисенда имели фору в 30 ярдов, которую они и сохранили, пока не добрались до группы росших на грани деревьев. Хрисенда вышла вперед. Она опустилась на грань лицом вниз и перекатилась. Вольф посмотрел разок, прежде чем слепо последовать за ней, и увидел примерно в 6 футах от грани маленький карниз. Она уже опустилась на этот карниз и теперь висела на руках. Она снова упала, на этот раз на куда более узкий карниз. Но и это был не конец. Он тянулся под углом в 45 градусов вниз по поверхности утеса. Они могли воспользоваться им, только если встанут лицом к каменной стене и будут двигаться боком, раскинув руки, чтобы приобрести трение о скалу. Вольф тоже воспользовался обеими руками. Рог он заткнул за пояс. Сверху раздался вой. Вольф поднял голову и увидел первого из гворлов, падавшего на первый карниз. Затем он оглянулся на Хрисенду и чуть не упал от потрясения. Хресенда исчезла. Вольф медленно повернул голову посмотреть через плечо и вниз. Он вполне ожидал увидеть ее падавший по поверхности утеса, если не миновавший уже его и погружающийся в зеленую бездну. «Вольф!» — окрикнула она. Голова ее высовывалась из самого утеса. «Здесь есть пещера! Поспеши!» Дрожа и потея, он дюйм за дюймом пробирался по карнизу и вскоре оказался внутри отверстия. Потолок пещеры был на несколько футов выше его головы, Вытянув руки в стороны, он почти мог коснуться ладонями стен. Внутренняя часть уходила в темноту. Насколько далеко она тянется? Не очень далеко, но тут есть естественная шахта, изъян в скале, ведущей вниз. Она выходит на дно мира, ниже ничего нет, кроме воздуха и неба. «Этого не может быть», — медленно произнес он. «Но это есть. Вселенная, основанная на совершенно иных физических принципах, чем принципе моей Вселенной. Плоская планета с краями». «Но я не понимаю, как здесь действует принцип гравитации, где ее центр?» Она пожала плечами и ответила. «Может, Господь и рассказывал мне давным-давно, но я забыла. Я даже забыла, что Он рассказывал мне, будто земля круглая». Вольф снял кожаный пояс, выдернул из него ножны и поднял овальный черный камень, весивший примерно 10 фунтов. Он просунул ремень через пряжку, а затем поместил камень внутри петли, проткнув, острием ножа дырку поблизости от пряжки, Он затянул петлю. Ему потребовалось лишь застегнуть пряжку ремня, и он был вооружен плетью, на конце которой был тяжелый камень. «Встань позади и сбоку от меня», — велел он ей. «Если я по кому промахнусь, если кто проскочит мимо меня, толкай его, пока он не обрел равновесие, но не свались сама. Как ты думаешь, ты сможешь с этим справиться?» Она кивнула, но явно не доверила себе сказать. «Это требует от тебя многого. Я бы понял, если б ты полностью сломалась». но в основном ты сделана из крепкой, древнеэллинской породы. В те дни люди были весьма жестокими. Ты не могла потерять всех сил, даже в этом омертвляющем псевдораю». «Я была не Ахейка», — поправила она его. «Я из сментейцев. Но в некотором смысле ты прав. Я чувствую себя не так уж и плохо, как мне думалось. Только...» «Только к этому требуется привыкнуть», — закончил он за нее. Он воодушевился, так как ожидал иной реакции. «Если она сможет продержаться на этом уровне...» то может они вдвоем сумеют выпутаться. Но если она расклеится, и ему придется утихомиривать истеричную женщину, то могут оба пасть под атакой гворлов. А вот кстати и они, пробормотал он. Он увидел, как черные волосатые бугристые пальцы выскользнули из-за угла пещеры. Он с силой взмахнул ремнем, так что камень на его конце раздробил руку. Раздался рев удивления и боли, а затем долгий завывающий вопль, когда гворл упал. Вольф не стал дожидаться появления следующего. Он подобрался, насколько смог, ближе к краю карниза пещеры и снова взмахнул камнем. Тот хлестнул за угол и стукнулся о что-то мягкое. Снова раздался вопль, и он тоже растаял в ничто зеленого неба. Три долой, осталось семь, допуская, что к ним не присоединились другие. Он обратился к ресенде. «Они, может, и не сумеют ворваться сюда, но они могут умрить нас голодом». Он рассмеялся. «Они не отпустят нас теперь, даже если я отдам им рог». а я не намерен допускать, чтобы Рог попал к ним. Скорее, уж я выброшу его в небо. Фигура образовалась силуэтом во входе в пещеру, когда упала туда сверху. Гворл, влетев, приземлился на ноги, покатился волосатым шаром и снова очутился на ногах. Вольф был настолько удивлен, что не сумел сразу же среагировать. Он не ожидал, что они сумеют забраться выше пещеры и спуститься вниз, так как скала над пещерой выглядела гладкой. Каким-то образом Гворл ухитрился это сделать. и теперь он был внутри, на ногах и с ножом в руке. Вольф раскрутил камень на конце ремня и выпустил его в горло, тварь метнула в него нож. Вольф пригнулся, но испортил свой прицел с камнем, тот пролетел над бугристой мохнатой головой, а металлический нож чиркнул его слегка по плечу. Вольф прыгнул за своим собственным ножом на полу пещеры и увидел, как еще одна темная фигура упала сверху в пещеру, а третья появилась во входе из-за угла. Что-то ударило его по голове, в глазах у него померкло, в голове помутилось, колени под ним подогнулись. Когда он очнулся с болью в левой стороне черепа, у него возникло пугающее ощущение. Он, казалось, находился вверх ногами и плавал над огромным полированным черным диском. Вокруг шеи у него была завязана веревка, и руки были связаны за спиной. Он висел вверх тормашками в пустом воздухе, и все же веревка вокруг его шеи только чуть напряглась. Откинув голову назад, Он увидел, что веревка вела вверх в шахту диска, и что на противоположном конце шахты был бледный свет. Вольф застонал и закрыл глаза, но открыл их вновь. Мир, казалось, вращался. Внезапно Вольф опять сориентировался. Теперь он знал, что не был подвешен вверх ногами вопреки всем законам гравитации. Он висел на веревке, шедшей с дна нижней стороны планеты. Зеленое под ним было небом. Мне полагалось бы уже давно задохнуться, подумал он. но нет никакой гравитации, тянущей меня вниз. Он подрыгал ногами, и реактивная сила погнала его вверх. Отверстие шахты стало ближе. Его голова вошла в нее, но что-то сопротивлялось ему. Движение его замедлилось и остановилось, словно благодаря невидимой и сжатой пружине, давившей ему на голову, он начал опять двигаться вниз. Полет его не останавливался, пока веревка не натянулась вновь. Это сделали с ним гворлы. Оглушив его, они спустили его по шахте вниз, или, что более вероятно, отнесли его вниз. Шахта была достаточно узкой, чтобы спуститься по ней, упираясь спиной в одну стену, а ногами в другую. Такой спуск сдерет с человека кожу, но волосатые шкуры гворлов выглядели достаточно жесткими, чтобы выдержать спуск и подъем без повреждений. Затем была сброшена веревка, завязана у него на шее, и его бросили через дырку в «Дне мира». Не было никакого способа выбраться обратно, он умрет с голоду. Тело его будет болтаться на пространственных ветрах, пока не сгниет веревка. Он и тогда не упадет, а будет дрейфовать в отбрасываемой диском тени. Сшибленные им с карниза Горлы упали, но их продолжало уносить ускорение. Хотя и испытывая отчаяние из-за своего положения, он не мог не думать о гравитационной конфигурации плоской планеты. Центр должен находиться на самом дне. Все тяготение шло вверх через массу планеты. На этой же стороне никакого тяготения не было. Что горло сделали с Хрисендой? Убили ли они ее так же, как ее подругу? Он знал, что как бы они ни поступили с ней, они намеренно не повесили ее вместе с ним. Они запланировали, что частью его муки будет незнание о его судьбе. Покуда он будет жить на конце веревки, он будет гадать, что с ней случилось. Он будет измышлять многочисленные возможности, и все ужасные. Долгое время он висел с небольшим отклонением от перпендикуляра, поскольку ветер удерживал его на месте. Здесь не было никакой гравитации, он не мог раскачиваться как маятник. Хоть он и оставался в тени черного диска, ему все же было видно продвижение солнца. Само солнце было невидимым, скрытое диском, но свет от него падал за грань большой дуги и медленно полз вдоль нее. Зеленое небо под солнцем ярко светилось, в то время как неосвещенные части до... и после становились темными. Затем в его поле зрения появилось более бледное свечение вдоль края диска, и он понял, что за солнцем последовала луна. Он подумал, что сейчас должна быть полночь. Если гворлы куда-то уводят ее, то они могут проплыть немалое расстояние по морю. Если они пытали ее, то она могла умереть. Если они искалечили ее, то он надеялся, что она умерла. Внезапно, пока он висел во мраке под дном мира, он почувствовал, что веревка у него на шее дернулась. Петля затянулась, хотя и не настолько, чтобы удушить его, и его потянули вверх по шахте. Он выгнул шею, пытаясь увидеть, кто его вытаскивал, но не мог проникнуть сквозь темноту пасти шахты. Затем его голова пробилась сквозь паутину гравитации, словно поверхностное натяжение воды, как он подумал, и его подняли из бездны. Большие сильные руки обхватили его, прижали к твердой, теплой, волосатой груди. В лицо ему дыхнули винным перегаром. Дубленый рот поскреб ему щеку, когда существо стеснуло его покрепче и начало дюйм за дюймом подниматься по шахте с Вольфом в объятиях. Мех скреб по скале, когда существо отталкивалось своими ногами. Возникало подергивание, когда ноги поднимались и обретали новую опору. Затем следовало новое поскребывание и рывок вверх. И «Ипсивас!» – произнес Вольф. «Ипсивас», — ответил Зибрилла, — «а теперь не разговаривай, я должен поберечь дыхание, это нелегко». Вольф подчинился, хотя ему трудно было не расспрашивать о Хрисенде. Когда они достигли верха шахты, и Ипсивас снял с его шеи веревку и бросил его на пол пещеры. Теперь он, наконец, осмелился спросить, где Хрисенда. Ипсивас мягко приземлился на пол пещеры, перевернул Вольфа и принялся развязывать узлы вокруг его запястья. Он тяжело дышал от путешествия по шахте, но ответил. Гворлы взяли ее с собой в большую долбленку и поплыли через море к горе. Она крикнула мне, умоляя меня помочь ей. Потом Гворл ударил ее, и она, я полагаю, потеряла сознание. Я сидел там пьяный, как Господь, сам наполовину без сознания от орехового сока. Хорошо проведя время с Антиноей, знаешь, оковилой с длинным языком. Прежде чем Хрисенду оглушили, она крикнула, что ты висишь из дыры в дне мира. Я не знал, зачем она мне это говорила, потому что я давно уже здесь не бывал. Настолько давно, что мне не хочется говорить. Собственно, я на самом деле и не знаю. Теперь уже все знаешь ли в довольно густом тумане? «Нет, не знаю», — сказал Вольф. Он поднялся и растер запястье. «Боюсь, что если останусь здесь, то тоже могу кончить в алкогольном тумане. Я думал подойти к ней», — продолжал свой рассказ и Ипсиваса. Но гворлы замахали на меня этими длинными ножами и сказали, что убьют меня. Я смотрел, как они вытаскивают из кустов свою лодку. И примерно тогда решил, какого черта? Если они убьют меня, так что? Я не собирался спускать им угроз мне или утаскивание бедной маленькой хресенды. Один Господь знает куда. В былые дни мы с хресендой были друзьями. Хотя здесь мы какое-то время имели мало общего друг с другом. Я думаю, это было долгое время. В любом случае, я вдруг возжелал какого-то настоящего приключения, какого-то истинного волнения, и мне были ненавистны эти чудовищные бугристые твари. Я побежал к ним, но они к тому времени спустили лодку на воду, с Хрисендой в ней. Коль скоро я опрокину их в воду, они будут у меня в руках, хоть с ножами, хоть без них. То, как они вели себя в лодке, показывало мне, что на море они чувствуют себя отнюдь неуверенно. Я даже сомневаюсь, что они умеют плавать. Я тоже в этом сомневаюсь, согласился Вольф. Но в пределах досягаемости не было ни одного гиста Ихтиса, а ветер уносил лодку. У нее был большой треугольный парус. Я вернулся к Антиной и выпил еще. Я мог бы забыть о тебе, точно так же, как пытался забыть о Хрисенде. Я был уверен, что ей придется худо и не мог вынести мысли об этом. И потому хотел упиться до забытья. Но Антиноя благослови ее пьяный мозг, напомнила мне о том, что Хрисенда сказала о тебе. Я быстро протрезвел и немного осмотрелся, потому что не мог вспомнить, где именно находились карнизы, ведшие в пещеру. Я чуть было не бросил это занятие и не принялся снова пить, но что-то продолжало жать меня. Может быть, я хотел совершить хоть одно доброе дело в этой вечности ничего не делания: ни добра, ни зла. Если бы ты не пришел, я висел бы там, пока мне умер от жажды, А теперь у Хрисенды есть шанс. Если я смогу найти ее, я отправлюсь за ней. Хочешь пойти со мной?» Вольф ожидал, что и Псивас скажет «да», но не думал, что тот сохранит свою решимость, коль скоро ему засветит путешествие через море. Ему, однако, преподнесли сюрприз. Зебрил расплавал, ухватился за выступ раковины, проплывающего мимо гистоихтиса и перебросил себя на спину этого существа. Он привел его к берегу, нажимая на крупные нервные пятна. Темно-пурпурные кляксы — за конусовидной раковиной, представлявшей собой нос существа. Вольф под руководством Ипсиваса сохранял давление на пятно, чтобы удерживать рыбу парус, ибо был буквальный период гистоихтис. Зеврила собрал несколько охапок плодов, орехов и большую коллекцию пунш-орехов. «Нам надо будет есть и пить, особенно пить», — проворчал Ипсивас. «Путь через океан к подножью горы может быть долгим, я не помню». Спустя несколько минут После того, как припасы были уложены в одно из естественных вместилищ на раковине рыбы паруса, они отплыли. Тонкий хрящевой парус поймал ветер, и огромный моллюск заглотил воду в рот и выбросил ее через мускульный клапан сзади. — У Гворлов есть задел, — сказал Ипсивас. — Но они не могут тягаться с нами в скорости. Они попадут на другую сторону не намного раньше нас. Он расколол пуншарех и предложил Вольфу выпить. Вольф принял предложение. Он был опустошен. Но нервы у него были натянуты, как струны. Ему нужно было что-то такое, что оглушит его и даст ему уснуть. Изгиб раковины создавал пещерообразный выступ, куда он мог заползти. Он лежал прижавшись к излучавшей тепло голой коже рыбы паруса. В скором времени он уснул. Последнее, что он увидел, это плечи и голову Ипсиваса, со слившимися в лунном свете полосами, согнувшегося у нервных пятен. И Ипсивас поднимал над головой еще один пуншарех, и выливал его содержимое в свой выступавший горлоидный рот. Проснувшись, Вольф обнаружил, что солнце только-только выходило из-за изгиба горы. Полная луна, она всегда была полная, так как тень планеты на нее никогда не падала, только-только ускользнула за другую сторону горы. Отдохнувший, но проголодавшийся, он съел кое-что из плодов и богатых белком орехов. И псевас показал ему, как он мог разнообразить свою диету кровавыми ягодами, Это были сверкавшие каштановые шарики мясистых стеблей, произраставших из раковины, росших гроздями на кончиках. Каждый был не меньше бейсбольного мяча и имел тонкую, легко разрываемую кожу, выделявшую жидкость, походившую на вид и на вкус на кровь. Мясо внутри походило на сырое мясо с супом из креветок. «Созрев, они отваливаются, и большая часть их достается рыбам», — сказал псивас. «Но некоторые доплывают до пляжа. Лучше всего они...» когда ты срываешь их прямо со стебля». Вольф пригнулся рядом с Ипсивасом. Между наполнением рта он сказал, Гистоихтисы очень удобны. Они кажутся почти чересчур хорошими. Господь придумал их для нашего и своего удовольствия», ответил Ипсевас. «Господь создал эту вселенную?» спросил Вольф. Он больше не был уверен, что этот рассказ является мифом. «Тебе лучше в это поверить», ответил Ипсевас. Он выпил еще». «Потому что, если ты не поверишь, Господь тебя прикончит». «Вообще-то я сомневаюсь, что он в любом случае позволит тебе продолжать жить. Он не любит незваных гостей». И Псивас поднял орех и предложил тост. «За то, чтобы ты оставался незамеченным им». Он выпил орех и прыгнул на Вольфа. Вольф был несколько захвачен врасплох и не имел шанса защищаться. Он растянулся в варимке раковины, там, где спал, с накрывшей его тушей Псиваса. «Тихо!» – скомандовал Ипсивас. «Оставайся здесь, свернувшись, клубок, пока я не скажу тебе, что все в порядке. Это око Господне!» Вольф съежился, прижавшись к твердой раковине, и попытался слиться с внутренней тенью. Одним глазом он, однако, выглядывал и таким образом увидел пронесшуюся неровную тень ворона, за которой последовало и само создание. Суровая птица промелькнула разок, развернулась и начала заходить на посадку на корме рыбы паруса. «Черт его побери, он не может не заметить меня!» пробормотал про себя Вольф. «Без паники!» – призвал Эпсивас. Раздался глухой стук, всплеск и пронзительный крик, заставивший Вольфа резко выпрямиться и стукнуться головой о раковину над ним. Сквозь вспышки света и тьмы он увидел, что ворон висит, обмякнув, в двух гигантских лапах. Если ворон был размером с орла, то его убийца, обрушившийся с зеленого неба словно молния, показался первую секунду шока таким же громадным, как и птица Рух. Зрение Вольфа выправилось и прояснилось – И он увидел орла со светло-зеленым телом, бледно-красной головой и бледно-желтым клювом. Он был в шесть раз массивнее ворона, и его крылья, каждая длиной по меньшей мере в 30 футов, тяжело хлопали, когда он старался подняться повыше от моря, в которое ракетный удар занес его самого и его добычу. С каждым мощным взмахом он поднимался на несколько дюймов выше. Вскоре он начал набирать высоту, но прежде чем убраться слишком далеко, он повернул голову, и позволил Вольфу увидеть его глаза. Они были черными щитами, отражавшими пламя смерти. Вольф содрогнулся. Никогда он не видел такой обнаженной жажды убивать. «Ты вполне можешь содрогаться», — утешил его и Его ухмыляющаяся голова просунулась в пещеру раковины. «Это одна из птичек Подарги. Подарга ненавидит Господа, и напала бы на него сама, будь у нее шанс. Даже если бы знала, что это станет ее концом, чем оно и стало бы». Она знает, что не может приблизиться к Господу. Но она может сказать своим птичкам, чтобы они питались очами Господа. Что, как ты видел, они и делают. Вольф покинул каверну в раковине и некоторое время постоял, следя за съеживавшейся фигурой орлицы и ее добыти. Кто такая подарга? Она, подобна мне, одно из чудищ Господа. Она также некогда жила на берегах Эгейского моря. Она была прекрасной молодой девушкой. Это было, когда жили великий царь Приам, богоподобный Ахил и хитроумный Одиссей. Я знал их всех. Они оплевали бы кретянина и псеваса, некогда храброго моряка и копьеносца, если бы они могли увидеть меня теперь. Но я говорил о Подарге. Господь забрал ее в этот мир, создал чудовищное тело и поместил в него ее мозг. Она живет где-то там, в пещере на самом склоне горы. Она ненавидит Господа. Она также ненавидит все нормальные человеческие существа и поедает их. если ее птички не добираются до них первыми. Но больше всех она ненавидит Господа». Это, кажется, было все, что знал о ней Ипсивас, за исключением того, что имя ее до того, как ее похитил Господь, была не подарга. Он также помнил, что был хорошо знаком с ней. Вольф принялся расспрашивать дальше, потому что его заинтересовало то, что Ипсивас мог рассказать ему об Агамемнане, Ахилле, Одиссее и других героях гомеровского эпоса. Он сказал Зибриле, что предполагалось, что Агамемнон был историческим персонажем. Но что насчет Ахилла и Одиссея? «Они в самом деле существовали?» спросил Воль. «Конечно, существовали!» Он крякнул, а затем продолжал. «Я полагаю, тебе любопытно узнать о тех днях. Но я мало что могу рассказать тебе. Это было слишком давно, слишком много праздных дней, дней, веков, тысячелетий, один Господь знает, а также слишком много выпито. Весь остальной день и час ночи Вольф пытался выкачать из Ипсиваса все, что он знал, но мало что получал за свои хлопоты. Заскучавший Ипсивас выпил половину своего запаса орехов и, наконец, захрапел. Из-за горы пришел зеленовато-золотой рассвет. Вольф уставился на воду такую прозрачную, что он мог видеть сотни тысяч рыб, фантастических очертаний и роскошных цветов. Из глубины поднялся ярко-оранжевый тюлень. Существо, похожее на живой бриллиант, рванул назад, Отброшенный тюленем спрут с пурпурными жилами. Далеко внизу появилось на секунду что-то огромное и белое, а затем нырнуло обратно на дно. Вскоре до него донес серов прибоя, и показалась тонкая белая линия у подножья Тайяфа Яваэда. Гора, казавшаяся такой гладкой на большом расстоянии, была теперь изломана трещинами, выступами и пиками, вздымающимися откосами и застывшими каменными фонтанами. Тайяфа -Фо Яваэд все рос и рос. и казалось, он висел над миром. Вольф растолкал и псеваса, пока Зебрила стеная и бурчане, поднялся на ноги. Он поморгал покрасневшими глазами, почесался, откашлялся, а затем протянул руку за новым пунш-орехом. Наконец, по настоянию Вольфа, он вырулил рыбу-парус так, что ее курс лег параллельно под ножью горы. — Я когда-то был знаком с этим районом, — сказал он. — Некогда я думал влезть на гору, найти Господа и попытаться... Он помолчал, почесал голову, взрогнул и закончил. «Убить его! Вот, я знал, что могу вспомнить это слово. Но это было бесполезно. У меня не хватило духу попробовать это совершить в одиночку». «Теперь я с тобой», — заметил Вольф. И псеваз покачал головой и выпил еще. «Теперь не тогда. Если бы ты со мной был тогда... Ну, что толку болтать? Ты тогда даже еще не родился. Тогда еще не родился и твой пра пра, -пра Нет, слишком уж поздно». Он замолчал... занявшись направлением рыбы паруса через отверстие в горе. Огромное создание внезапно отклонилось от курса, хрящевой парус сложился у мачты из жесткого, как кость хряща, тело поднялось на огромной волне. А затем они оказались в спокойных водах узкого, крутостенного и темного фьорда. И показал на серию неровных карнизов. «Воспользуйся ими! Ты можешь забраться далеко, насколько далеко, не знаю. Я устал и натерпелся страху, и возвращаясь в сад». чтобы никогда не вернуться, я думаю». Вольф уговаривал Ипсиваса. Он сказал, что ему очень даже понадобится сила Ипсиваса и что Хрисенда в нем нуждается. Но Зибрилла покачал своей массивной темной головой. «Я дам тебе свое благословление, чего бы оно ни стоило». «А я благодарен тебе за то, что ты сделал», — сказал Вольф. «Если бы ты недостаточно сильно хотел прийти мне на помощь, я бы до сих пор качался на конце веревки. Может быть, мы снова встретимся с тобой вместе с Хрисендой?» «Господь слишком могуч!» — ответил Ипсивас. «Неужели ты думаешь, что у тебя есть шанс против этого существа, способного создать собственную личную вселенную?» «У меня есть шанс!» — сказал Вольф. «Покуда я борюсь, шевелю мозгами и имею некоторые везения, у меня есть шанс!» Он спрыгнул с палубоподобной раковины и чуть не поскользнулся на мокром камне. «Дурное знамение, друг мой!» — крикнул Ипсивас. Вольф обернулся и улыбнулся, ему прокричал в ответ. «Я не верю в знамения, мой суеверный друг, Грек. Пока!»